Глава 26. Открываю глаза и растерянно смотрю на мельтешение разноцветных пятен. Кажется, я потеряла сознание. Будто сквозь туман до меня долетают обрывки слов, но я не могу понять их значение. Лишь осознаю, что голос женский и вроде как знакомый. Я же ищу хоть какой-то намёк, что рядом Ряз. Мне так необходимо ощутить его прикосновение. Будто объятая жгучим пламенем, стремлюсь окунуться в спасительный холод водопада. чтобы ледяные капли сбили огонь сомнений, остудили пожар пожирающего ужаса и успокоили моё сердце. Рим. Мне не удаётся произнести его имя, но пятна передо мной меняются, становятся темнее и больше, а запястья обхватывают крупные мужские пальцы. Дженна. Одно слово, и я готова разрыдаться от облегчения. Становится проще дышать, зрение фокусируется на бесстрастном лице Элина. Кажется, что небесный воин холоден, но через прикосновение я вдруг что-то ощущаю. Нечто приятное разливается по моей руке, постепенно заполняя всё тело, как прохлада вечернего ветерка после жара от полуденного солнца. Оно приносит умиротворение. Елена отпускает моё запястье, я продолжаю смотреть на заметный след от кандалов. Шею сковывает ознобом, когда я размышляю о нахлынувших чувствах. Вспоминаю, как недавно прикосновение к шраму Реса позволило мне достучаться до мужчины. Что же произошло только что? Неужели тонкая кожа на месте ранений становится проницаемой перегородкой для наших чувств? Словно боль, которую мы перенесли, строит между мной и Элином хрупкий мостик, который сближает нас. Поднимаю глаза на склонившегося надо мной небесного воина. Рядом с Ресом стоит ещё один, но я будто не замечаю его. как и Эм, и окруживших нас жриц. Условно сейчас мы с Элином наедине. На тонком мостике, перекинутом через океан безразличия. Только он и я. Почему? Немеющие губы шевелятся с трудом, по щекам катятся слёзы. Почему ты ничего не сказал мне об этом? Он лишь поджимает губы и начинает подниматься, но я тяйно хватаю мужчину за руку и продолжаю допытываться. Император сказал правду. Голос мой дрожит, сердце обливается кровью. Среди всего безумия боли, которая обрушилась на меня со словами Эмуса, мучительно думать о том, что сотворили с Ресом. Я не успеваю сдержать импульса переживания, который переходит к Карду через прикосновение. Мужчина крупно вздрагивает, глаза его расширяются, а под острыми скулами дёргаются жеваки. Я не отступаю. Не молчи, пожалуйста. Ты слабая. Наконец садит он. Я осторожно высвобождает свою руку из моих дрожащих пальцев. Замирая на один миг, пронзает меня острым, как клинок, взглядом и поправляется. Нежная. Я не хочу навредить тебе. Я опускаю ресницы, позволяя пролиться подкатившим слезам. В груди распространяется приятное тепло от его слов. В животе будто бабочки порхают. Кажется, что ничего романтичнее я не слышала. На несколько мгновений я позволяю себе понежиться в этом чувстве, а затем набираю полную грудь воздуха. Решение принято. Распахнув глаза, твёрдо заявляю: "Но ты нет. Илин, возглавляющий отряд бесстрашных небесных воинов отважных кардов, способен защитить не только одну слабую рабыню, но целый город". Рис молчит, но и не возражает. Верховная жрица хмурится и, оглянувшись на императора, уточняет: Моё видение сбывается. Кахоже. Недовольно кривится тот и передёрнул плечами, скрещивая руки на груди. Я настораживаюсь. Что за видение? Кажется, верховное уже сообщало императору о возможном предательстве тех, кто на время спас ресурсов, но тот не поверил. Моё появление стало последней каплей. Будь я одна, ему сослушать бы не стал. но за мной стоит риас на данный момент самый главный из небесных людей поэтому тайна сбрасывает покровы намёк на видение придаёт мне ещё большую уверенности с помощью младших жриц я поднимаюсь и смотрю в глаза Элину чтобы не навредить мне тебе придётся победить тренов ты готов на это стою неподвижно а внутри бурлят противоположные эмоции ужас от осознания что мы окружены огромной армией а кардов не так и много понимание, что другого выхода нет, кроме как сражаться. Сбежать не удастся. Просуши и эридисцы бросили свой источник, кто знали об этом? Как? Возможно, другой отряд кардов наткнулся на пробравшихся через горы тренов и сообщил об этом главнокомандующему или одному из руководителей. Неважно. Боги оставили нас. Теперь наши жизни в наших руках, в его. Только Рес способен помочь ресурсам спастись. В моих. Неし я могу убедить его сделать это. С помощью тонкого призрачного мостика, который соединяет наши израненные тела и души. Ответь. Требую громче. Хотя кажется, что голос перекрывает звук моего бешено колотящегося сердца. Да или нет? Все поворачиваются к Илину, который стоит среди тененсов, возвышаясь словно неприступная скала над пологими холмами, опасная, покрытая коркой льда, но единственная возможность уцелеть. Если воин согласится, то холодное небо нам подарит этот шанс. Беззащитные холмы превратятся, если не в скалы, то хотя бы в труднопроходимые горы. Ради любимых жён, ради слабых стариков и детей мужчины возьмутся за невероятное оружие и освоят чужую военную науку. Под его руководством вчерашний командир отряда Кардов станет предводителем армии ресурсов. Но если Элин откажется, это приведёт к гибели всех горожан. и к моей. И всё равно сохранили мне жизнь мой хозяин. Я не смогу дышать, зная, что он убил моих родных, хотя мог попытаться их спасти. Приметлирия с первое самостоятельное решение. В полной тишине раздаётся твёрдый голос Элина. Да.